Литнет и издательская платформа «Руграмм» представляют Софья Ралдугина «Кофейные истории» Читает Виктория Мартынова Терпкий кофе, сладкий жасмин Есть один несложный рецепт, который зимой согреет вас, напомнив о лете, а летом одарит свежестью. Однако начинать приготовление нужно заранее. В банку с кофе добавьте горсть лепестков жасмина. Перемешайте и оставьте на несколько дней, чтобы зерна пропитались цветочным благоуханием. Умерьте свое любопытство и не открывайте крышку слишком часто, дабы запах не выходил. Когда настанет время, нужно смолоть кофе, а затем сварить в турке из расчета 2 неполных чайных ложки на полстакана воды, смешав с двумя щепотками сухого жасмина и несколькими горошинами розового перца для пущей ароматности. Потом напиток разлейте по чашкам, добавьте по желанию молоко, украсьте свежими цветами — и готово. Терпкость кофейного зерна, сладостное благоухание жасмина, пикантные нотки перца. Если бы у воспоминаний о прошлом был вкус, возможно, он бы оказался именно таким. Говорят, что нельзя убежать от себя и от своего прошлого. Полная чушь. Я лично знаю множество людей, которые этим занимаются, вкладывая всю душу, и вполне преуспевают. Некоторые из них даже могут давать уроки для менее удачливых. Например, сэр Клэр Черри, крупный специалист в такого рода делах, утверждает, что главное не оглядываться и смотреть только перед собой. Стоит только задуматься, отвести от светлого будущего взгляд, и непременно споткнешься. Элис же полагает, что все ровно наоборот — «С прошлого нужно не спускать глаз. Только зазеваешься, и оно тяпнет тебя за ногу, как оголодавший волк». «Да, Вержения», — повторил он, мрачно вздохнув. «Как оголодавший волк, чтоб ему пусто было». Перед ним стояла чашка, в которую сочувствующий Рене Мирей явно плеснул Рому пополам с кофе, а не одну ложку, как полагалось по рецепту. Я, впрочем, не собиралась осуждать никого из них, ибо день и впрямь выдался ужасный. Недалее, как утром, на Мэдди, нашу милую Мэдди, было совершено дерзкое покушение, как записали гуси в своих блокнотах. Неизвестный с ножом затаился у черного хода и дождался, пока она по обыкновению на рассвете выйдет на порог, а затем напал. К счастью, вышла Мадлен не просто так, а с метлой в руках, потому сумела оказать достойное сопротивление. Несостоявшийся убийца бежал, трусливо отбросив в кусты оружие, и теперь этого негодяя искала, кажется, половина всех гусей Бромли. «Готов спорить, что он мстил мне», — горько произнес Эллис в пятый, наверное, раз за вечер. «А во всем виновата та статья. И вздумалась же дураку Ларону и впрямь написать про нашу помолвку». Вслух я, разумеется, согласилась с детективом, но подумала, что он слишком уж пристрастен к бедняге-журналисту. Возможно, статья и впрямь подтолкнула тайных врагов, заставив их действовать, но написана она была отнюдь не с дурными намерениями. Луи Ларон всего лишь хотел сделать Мэдди, которая относился тепло, как к собственной младшей сестре, воистину королевский подарок в честь счастливого события. По своим меркам, разумеется. Элис сперва принял его обещание за дружеское подтрунивание, а потом было слишком поздно. Статья появилась через считанные дни. Журналист же, паря на крыльях благих устремлений, не учел главного — собственного исключительного таланта. Как итог, милое шутливое поздравление, предназначенное для узкого круга посвященных, привлекло слишком много нежелательного внимания. Написанная лаконичным, но в то же время поэтическим слогом, статья стала предметом всеобщих разговоров на званных вечерах и в салонах, особенно среди впечатлительных дам, которые с удовольствием обсуждали историю невероятной трогательной любви и даже зачитывали друг другу вслух особенно сентиментальные пассажи. Даже я, признаюсь, не выдержала и улыбнулась в том месте, где Ларон уверял — В старом гнезде якобы видели святого Кира Эйвенского, который явился в образе заблудившегося почтальона и лично поздравил своего воспитанника с помолвкой. Чистая выдумка, впрочем, сколь прелестная, столь и бессмысленная. Никакие поддельные почтальоны в кофейню в тот день не заглядывали. А святой Кир навестил нас, насколько я помню, только на третий день, ближе к полуночи, в своем собственном обличии. Отсалютовал трубкой из темноты за окном и ободряюще подмигнул. Элис же и Мэнди затем обнаружили в своих вещах каждый по зеленому шарфу, совершенно новому, но пропахшему табаком и церковными благовониями. «Этот тщеславный дурень мог бы просто принести свою писанину сюда и зачитать вслух, а не публиковать в газете!» Скрижетал зубами детектив, сверля взглядом вышивку на скатерти. Тогда у меня был бы хоть более узкий круг подозреваемых. А теперь что прикажете делать? Допросить половину Бромли, ту самую, которая испытывает ко мне неприязнь? Не раздувайте собственную значимость, — улыбнулась я. Смею уверить, что ваша слава, и дурная, и добрая, не так уж велика. Положим не половина, а десятая часть. Или двадцатая. «Да будь это даже та клятая сотня прохиндеев, которым я оттоптал хвосты в нынешнем году, нам-то не легче!» Буркнул он, откидываясь на спинку стула и скрещивая руки на груди. «Какой то замкнутый круг, право слово!» Тут я нахмурилась. Нет, бесспорно, Эллис порой заходил в старое гнездо в прескверном расположении духа, но, как правило, быстро вдохновлялся обыкновенно пирогами с острой начинкой, и возвращал себе оптимистический взгляд на жизнь. И никогда не бывало, чтобы он жаловался по целому часу кряду, прерываясь лишь на то, чтобы запить свои горести большим глотком кофе и трагически заломить брови. Прошло уже три недели, нет, даже больше, попыталась я его приободрить. Может, нападение вовсе не связано с той статьей? Сегодня я всего лишь дважды слышала, чтобы ее упоминали. «Дважды!» — детектив закатил глаза. «И это здесь, где вы запретили смущать Мадлен разговорами о свадьбе. И что прикажете делать с записками, которые в вашу теорию никак не укладываются?» Под записками он, вероятно, подразумевал угрозы, составленные из газетных строк и наклеенные на лист дешевой бумаги. Первый раз, когда мы с Георгом обнаружили такое послание, воткнутое между дверью и косяком, это изрядно обеспокоило нас. Еще бы! Ведь неизвестный сулил невесте порочного человека страшные кары небесные, грозил виселицей и чумой». Но время шло, зловещие предсказания, естественно, не спешили исполняться. Я перестала обращать на них внимание, и Мадлен тоже. Мы передавали записки Эллису и тотчас же забывали о них. «Однако за последнюю неделю ни одной угрозы не появилось», — ответила я вслух. «Полагаю, что это грубое развлечение наскучило нашему неприятелю, кем бы он ни был». «Не стал бы на это рассчитывать», — возразил детектив угрюма. «Сумасшедшие мстители обычно очень настойчивы». «Но, право, кто бы мог вам мстить? Преступники, пойманные вами, все до сих пор за решеткой или вовсе уже нависелятся». «Попыталась воззвать я к его разуму» исключением была разумеется фенола делейни однако с нею у меня установилось хрупкое перемирие основанное на взаимном сочувствии разве что их родственники родственников я проверил в первую очередь особенно справедливо обиженных наследничков буркнул эллис скрестив руки на груди а также всех тех кто потерял из за меня состояние или репутацию и добавил нехоти «Не так уж много их и оказалось, честно сказать». «Так может, это просто совпадение? Может, тот человек всего лишь бродяжка, который выжелал легких денег, а Мэдди ему попалась случайно?» «Случайно!» — саркастически откликнулся он. Вержение, вы умная женщина. от чего же вы так любите ссылаться на случайности? Слишком много совпадений для простого случая». Честно признаться, меня это задело. Даже если он и считает мои слова глупыми, но все равно мог бы и не повторять слово «случайно» в разных видах целых три раза. «Зачем же вы спрашиваете, если и так все знаете?» сердито ответила я. «Найдите тогда более разумного советчика, который не станет изрекать банальности». Сказала и тут же пожалела. Я думала, что Элис вспыхнет и скажет что-нибудь язвительное, как в самом начале нашего знакомства. Однако все вышло ровно наоборот. Он поник и спрятал лицо в ладонях. «Утешения не должны быть разумными», — послышался глухой ответ. «Они должны быть убедительными, а сам я себя, увы, не убеждаю». В кофейне стало очень тихо и неудивительно, Георг и Ирина Мирей давно отправились по домам. Мадлену шла спать, а Лайза ждал меня снаружи, у автомобиля. «Элис», — произнесла я неуверенно, не представляя, что делать. В конце концов, он был куда старше меня, сильнее духом и намного опытнее. Мне ли его утешать? «Не знаю, смогу ли помочь вам, но скажите, что происходит с вами на самом деле?» Он раздвинул пальцы, глядя на меня, как из-за решетки или сквозь карнавальную маску. «А вы не боитесь пьяных?» Я улыбнулась, разгадав его замысел. «Нисколько. В крайнем случае кликнула Лайза, если вы станете грубо себя вести. И, наконец, попробую разок вышвырнуть вас из кофейни». Элис сделал вид, что не заметил шутку и серьезно кивнул. А потом взял и допил оставшийся кофе с Ромом залпом, Все полчашки. Сущие пустяки, на самом-то деле. Особенно для мужчины его возраста и образа жизни. Некоторое время он сидел, точно прислушиваясь к себе, а затем сказал негромко и слишком ясно для пьяного. «Я боюсь, что мне не хватит жалования на то, чтобы содержать семью». Признаюсь, в первое мгновение я даже опешила. Детективам управления спокойствия платили достаточно а затем вспомнила, что большая часть денег до сих пор уходила в приют. Конечно, теперь пожертвования из моих личных средств и от тех, кто последовал моему примеру, хватало для детей. Да и отец Александр понял бы, приди Элис и заяви ему, что отныне станет отправлять на благотворительность меньше. Но дело было в другом, в привычке, пожалуй. Образ жизни менять нелегко. «О, по первому времени вам с Мэдди ни о чем не следует беспокоиться», сделанной легкомысленностью, ответила я. «Леди Милдред подарила на свадьбу мистеру и миссис Хат небольшой дом. Полагаю, мой долг поступить точно так же, и я с удовольствием последую ему». Элис посмотрел на меня тоскливо. «Не могу же я жить за ваш счет. Раньше вас это не смущало?» Не удержалась я от безобидной шпильки. «Раньше у меня не было жены», — возразил он, и его отчетливо пробрала ознобом. «Я хочу, чтобы Мадлен полагалась на меня, а не... и небеса с ними с деньгами, Вержиния, Но когда-то Мадлен узнает обо мне многие вещи, которые я хотел бы скрыть, и о ней в том числе, о той самой». Прозвучало это до крайности двусмысленно, но я сразу поняла, что, вернее, кого он имел в виду. Свою первую невесту, которую ему пришлось отправить на виселицу. Та история даже до меня дошла лишь в самых общих чертах. «Если вас это беспокоит, так идите и расскажите сейчас», — сказала я, опустив взгляд. «Нелегко давать советы, в которых ты сама не уверена». Нет, Мадлен бы ни за что не отказалась от Элиса из-за его прошлого, только не она. Однако это не значит, что правда бы никак не повлияла на их отношения. Не вы ли мне говорили, что не стоит уступать шантажистам? «Боюсь, в этом случае меня шантажирует лишь собственная совесть», — пошутил он невесело. «Так тем более, ни шагу назад», — подбодрила я его и протянула руку, накрывая ладонью его пальца. «Знаете что, Элис, ступайте-ка спать. Ночь располагает к печальным размышлениям, а завтра многое покажется вам гораздо проще. Да и того человека, который напал на Мэдди, наверняка поймают в скором времени, и, по крайней мере, одна причина для беспокойства исчезнет». «Разумно», — пробормотал Элис, поднимаясь. На ногах он, к слову, стоял не очень твердо. «И очень, очень убедительно». К несчастью, именно на сей раз я оказалась не неправа. Хотя нападавшего и нашли, но облегчение это не принесло. Под описание в точности подошел мужчина лет сорока, обитавший в смоке Халлоу, бездомный по имени Джонатан, которого собутыльники звали Джо Коряга. С топорщенные седые усы, шрам на щеке от осколка разбитого кувшина, приметная коричневая шляпа. Отыскали его быстро — но живым, увы, не застали. Бедняга Джо той же ночью утонул в Эйвене, но сам или с чьей-то помощью выяснить не удалось, как не вышло узнать, кто подкупил его и велел напасть на Мэдди. А через неделю в кофейню подбросили новую записку с угрозами. «Ты пожалеешь, что стала его невестой», — гласило послание. Мадлен временно переехала ко мне в особняк. У старого гнезда теперь день-деньской слонялся констебль. Но тревоги это не умолило. Летняя духота была отныне наполнена смутной тревогой, словно небо перед грозой. И еще кое-что не давало мне покоя. До встречи с Абини оставалось уже совсем немного времени. Самая короткая летняя ночь приближалась неотвратимо. Удивительное дело. Сны мне в последний месяц почти что не снились. Точно я бессознательно отгородилась от них. Дневники леди Милдред лежали в самом дальнем ящике стола, в шкатулке, запертый на ключ. И там же письмо от Абани, о котором я до сих пор никому не сказала. Ни Маркизу, ни Эллису, ни даже Лайза. А ведь разговор с ним был неизбежен. Как бы я иначе добралась до могилы леди Милдред ночью? Кладбище грин иф располагалось слишком далеко от особняка, чтобы дойти туда самостоятельно. Взять Кэп и довериться случайному человеку — неразумный выбор, учитывая, сколько раз покушались на меня и на мою репутацию. К тому же Грин-Ив, этот город мертвых, укрытый под сенью старых деревьев за собором Святой Люсии, и днем то внушал ужас, не говоря уже о ночи. Даже если отбросить суеверие, щедро распространяемые журналом «Парапсихическое», старые номера которого время от времени приносила в кофейню мисс Дженнет Блэк, оставались еще алчные расхитители гробниц, бездомные, сектанты и прочие сомнительные персонажи, и встреча с ними не сулила порядочной леди ничего хорошего. Итак, я должна была непременно показать записку Лайза и заручиться его помощью, На подходящий момент все никак не наступал. А в довершении ко всему, когда до назначенной даты оставалось чуть больше недели, на Мадлен покусились во второй раз, теперь на городском рынке. «Мы с храброй малюткой Мэдди всего лишь отправились за корзинкой ягод. О, если бы я знал!» Заламывал руки Рене Мирей, оказавшийся свидетелем нападения и напуганной, надо сказать, больше жертвы. «Жизнь в Бромле так опасна, так опасна!» «Не то, чтобы меня убить хотели», — тихонько сказала Мэдди в сторону, да нель засмущённая всеобщим вниманием. Скорее, напакостить». «Вот уж не уверен, ответил Элли задумчиво, приобнимая ее за плечи. Он примчался в кофейню, как только узнал о произошедшем. И как ни пыталась Мадлен приуменьшить опасность, я была скорее склонна согласиться с ним. Нападение произошло на рынке, в той самой приглаженной пасторальной части, которая была предназначена больше для зажиточных горожан, ищущих развлечений воскресным утром, чем для тех, кто собирался купить овощи и рыбу подешевле. Прилавки, заполненные цветами и ароматными травами, самые ранние яблоки еще наполовину зеленые и первые лесные ягоды. Когда Мадлен в сопровождении Рене Мирея задержалась у торговки, настойчиво предлагавшей купить землянику, какая-то женщина с силой толкнула ее на прилавке и убежала. Можно было бы предположить, что это лишь досадная случайность. Мало ли в бромле сумасшедших, которые с виду выглядят прилично. Однако после записок и первого покушения так не стала бы говорить даже я. «Мы ее отыщем, Монами, непременно отыщем». Бормотал Мирей, успокаивая скорее самого себя. Но, увы, дальше разговоров и обещаний дело не зашло. Попробуй-ка выследи в столице особу, о которой известно лишь то, что она была одета в темное, не то коричневое, не то черное, муаровое платье. Кто-то из свидетелей утверждал, что она побежала в проулок сразу за прилавками. Другие говорили, что ее видели на подножке Омнибуса. Но никто не мог сказать, даже какого цвета были у нее волосы. Выглядела она старой или молодой, худощавой или полной. Незнакомка появилась из ниоткуда и исчезла, словно призрак. Помню, что Элис, зайдя в тупик, спросила, есть ли у меня какие-то мысли на сей счет. Вероятно, понадеялась и на мистический дар, если уж сыщицкие приемы оказались бессильны. Но, увы, я ничем не могла его обрадовать». Мои ночи по-прежнему пролетали в мгновение ока, без сновидений. Разве что одно кажется мне странным, все же добавила я, поразмыслив. Темное муаровое платье — необычный выбор для прогулки летним утром. Другое дело, если бы это была уже вторая половина дня. Другой мужчина бы сейчас посмеялся надо мною и наверняка не упустил бы случая сказать, что все женщины только и думают, что о нарядах. Но Элли скивнул. «Да, я тоже подумала, что на воскресном рынке она должна была бросаться в глаза. Ведь служанки, которые одеваются в черное и коричневое, используют ткани попроще. А те, кто могут позволить себе надеть муаровый шелк на променад, наверняка выберут что-то поярче и посветлее. Вот вывержение, куда бы надели такое платье?» Все мои мысли, признаться, до сих пор были заняты размышлениями о скорой встрече с Абани потому я тут же ответила «На кладбище». «Вот как?» — откликнулся Элис и надолго затих, точно вспомнив что-то, а затем пробормотал. «Да нет, быть не может». Он не уточнил, что имел в виду, а я не стала спрашивать. А на следующий день в старое гнездо заявилось живое опровержение моих слов о том, что никто не носит черный муар по утрам и без особого случая. Впрочем, мисс Джанет Блэк была исключением из многих правил. Болтливостью своей она могла посрамить миссис Коровски, нахальностью Элиса. А уж ее умению появляться точно по волшебству и уходить никем не замеченной, мог позавидовать даже дядя Рейвен. Но что удивительно, при всех своих странностях мисс Блэк в считанные дни покорила сердца завсегдатой в старого гнезда. Для нее всегда находили местечко за центральным столом. Рене Мирей норовил угостить ее каким-нибудь десертом, якобы испытать рецепт. А Луи Ларон великодушно делал вид, что и впрямь читает очередной номер парапсихического. И никого из ее новых друзей не смущали наряды, больше подходящие для посещения семейного склепа, чем для неторопливых прогулок ясным днем. Как, например, сегодняшнее платье с двухъярусной юбкой, подпоясанное широким атласным кушаком. «Разумеется, все цвета пыли из угольной шахты». «Лето — плохое время для похоронного дела, особенно в столице, — так считает мастер Горацио». Говорила она тихим трагическим голосом, точно обращаясь к безутешным родственникам усопшего. «Если кто-то и умирает, то за городом, а если и в городе, то все одно. Для похорон предпочитают сейчас только свежие цветы, хотя они увядают и теряют свое очарование спустя несколько дней. В прошлом году мой отец целую статью в парапсихическом посвятил очарованию. Вы читали? «Очарованное сердце слепо, а разочарованное стремится забыть. Иногда я забываю начало, когда добираюсь до конца, но так бывает только с плохими статьями, а это отменно хороша. Знаете, какое время самое хорошее для похоронного дела?» — спросила она вдруг. «Зима!» — измученно предположила миссис Скоровски, обмахиваясь огромным веером. Жара последних дней изрядно ее утомила. «Мрачная осень?» — спросила оживленно леди Клеймер. «На мой взгляд, особенно выразительны те образы безутешных вдов и уединенных погостов, которые обрамлены увядающей природой. О, это словно оправа из потускневшего золота!» Я собиралась было из чистого азарства предложить весну, придумав на ходу какой-нибудь забавный аргумент. Но тут полковник Арч, который вроде бы дремал над своей чашкой, вдруг произнес громко и четко. «Война!» И меня пробрала холодком. «Война хороша для похоронного дела», согласилась мисс Блэк совершенно серьезно, точно не заметив всеобщего замешательства. «Но только поначалу. Затем она приносит только вред. Очень скверно, когда человеку некогда скорбеть о мертвых, потому что слишком много горя вокруг, а его душа окаменевает. На камнях не растут цветы, даже восковые и тряпичные. А именно цветами мы и занимаемся с мастером Горацио. Так что осень лучше, вы правы, леди Клеймор. Вы такая умная, просто страх». Гледис, чувствительная к оговоркам, никому бы не простила столь сомнительного комплимента, но ради эксцентричной мисс Блэк сделала исключение и благодарно улыбнулась. Дальше разговор, по счастью, ушел в сторону и более к печальным темам не возвращался, к величайшему моему облегчению. Тем не менее, сумрачная тень давлела над нами до самого конца дня. Закрывая кофейню, мы с Мадлен обменялись всего парой слов. Каждая из нас думала о своем. Нужно было выбрать момент, рассказать Лайзе о записке и попросить сопровождать меня, но мысли неслись скаче. Вспоминались не кстати все те многозначительные статьи в Бромлинских сплетнях об отъезде алманского посла и о волнении их на материке, а еще оговорки маркиза Рокпорта, который просил меня не покидать пределов Аксонской империи хотя бы до осени. И как-то слишком уж гладко легло в общую канву странное письмо от Элейн Перо. Она сообщала, что им супругам пришлось отложить путешествие на самолете из Марсовии в Алманию, приуроченное к юбилею первого перелета между странами. А дальше следовала пара строк, совершенно непонятных на первый взгляд. «Возможно, соберусь вместе с Клодом погостить немного в Бромле, и вы на материке к летчикам проявляют излишне пристальный интерес». Разумеется, я ответила, что рада ее видеть в любое время И что она может рассчитывать на мое радушие Но сейчас подумала Столь резкая перемена планов Скорее напоминает бегство Вот только от чего спасаться и лень? «Грустно», — спросила меня Мэдди «Нет, нет», — ответила я, точно очнувшись от тяжелого сна Просто вспомнила слова полковника Арчи Она опустила взгляд на собственные руки, сцепленные в замок. «И что вы думаете про войну?» «Мне хотелось поскорее забыть об этой теме, потому я отделалась банальностью. Ничего хорошего в ней нет. Война весь мир переворачивает кверху ногами». Мэдди кивнула и отвернулась к окну, замолчав. И в наступившей тишине можно было ясно различить бормотание Лайза. «Да». «Переворачивает. Пожалуй, что так». Стекла вдруг запотели. Автомобиль въехал в туман. А в антонациях проскользнуло что-то незнакомое, жутковатое, похожее на злую надежду. И я испугалась. Понятно, что поговорить в тот вечер о записке Абани нам так и не удалось». Если же не считать тревожных разговоров и нападений на Мадлен, кстати, прекратившихся, как только она перебралась в особняк на Сперо-Плейс, лето началось спокойно. Мальчики вели себя смирно, памятуя о том, как едва не лишились Паулы. Клара частенько отправлялся на прогулки за город, задерживаясь до темноты. Но, думается мне, поездки эти затевались не ради него, а ради Джула, который после происшествия с Тиздейлом впал в чёрную меланхолию. Со временем Хандра отступила, а привычка проводить время на природе осталась. Иногда Клэр делал великодушный жест и брал с собой внуков, освобождая для Паула часть дня. Лем же все чаще отказывался от поездок и проводил время в библиотеке, а Юджиния составляла ему компанию. Несколько раз я видела через приоткрытую дверь их головы, склонённые над одной и той же книгой, и слышала, как шелестели страницы. Переезд Мэдди, правда, разбавил благостное затишье. Завтрак теперь подавали чуть раньше привычного, чтобы мы с ней успевали в кофейню к обычному часу. Признаться, я наслаждалась редкими мгновениями, когда можно было увидеть за одним столом всех обитателей особняка. Меня равно умиляла, приводя в доброе расположение духа и утреннее ворчание Клэра и шалости братьев Андервуд-Черри и невинные, но в то же время остроумные замечания Лиама. О, он перенял моего дяди куда больше, чем сам сознавал. В первый день я немного волновалась, не утомит ли Мэдди весь этот беспорядок, но, кажется, ей он пришелся по вкусу. Мальчики видели в ней старшую сестру, Клэр подопечную. Паула — подругу. «Некоторые люди просто созданы для семьи», вспоминались мне иногда слова леди Абигейл. «И приходилось каждый раз осаживать себя, чтобы не повторять окончание той фразы. Но некоторые люди счастье находят в одиночестве». Наблюдая за тем, как Мадлен с легкостью увлекает в игру братьев Андерву Черри, я не могла не думать о том, что совсем скоро она станет женой. Ее фамилия будет Норман. У них с Элисом почти наверняка появятся свои дети. Святые небеса, а ведь Мэдди, моя милая маленькая Мэдди, станет более респектабельной особой, чем я сама. Изменится ли она? Станет менее смешливой, более серьезной или нет? В свое время Глади сказала, «С детьми главное найти хорошую няньку, потом выбрать достойную школу и как можно меньше надоедать друг другу. Для нее важней был супруг, Сеймур, и собственная неугасающая страсть к искусству. А к сыновьям она относилась как к драгоценным картинам, создавала для них наилучшие условия и любовалась с расстояния в несколько шагов. И брак, и материнство мало изменили ее. Но Мадлен обладала совершенно иным характером. Сейчас мы еще оставались с нею близки, но сохранится ли наша дружба после столь серьезных перемен в жизни, я не знала. По правде сказать, боялась узнать. Этим мы с Элисом были похожи. За четыре дня до назначенной с Абани встречи я начала ощущать сильное беспокойство, потому что так и не смогла поговорить с Лайза. Всякий раз нас что-то останавливало, разлучало. То обстоятельства, то неудобные свидетели, то злой урок в лице Клэра, изнемогающего от жары, а потому особенно язвительного и придирчивого. Мне стало ясно, что дальше так продолжаться не может. Воспользовавшись тем, что из-за гроз не почти что опустела, я оставила ее на Георга, а сама вернулась вместе с Мэдди в особняк. Согласно моим немудренным расчетам, теперь судьбоносный разговор непременно состоялся бы, и не позднее вечера. В крайнем случае, можно было бы вызвать Лайза ко мне в кабинет, и там пооткровенничать без помех. Днем это выглядело бы вполне пристойно, и даже Клэр не сумел бы придраться. Однако в своих планах я не учла одного — собственной впечатлительности. Когда мы прибыли в особняк, мистер Чемберс деликатно доложил мне, что около часа назад прибыл маркис Рокборд, и теперь они с миссис Мариани беседуют в библиотеке об успехах в учебе юного баронета Сайра. Не сомневаюсь, что в первые 15 минут они действительно обсуждали Лиама, но потом обратились к более интересным темам. Ведь не секрет, что Паула продолжала докладывать Маркизу о моих делах. Что ж, пока это устраивало все стороны, включая меня саму. Я не собиралась мешать, но посчитала, что времени уже прошло предостаточно, и направилась в библиотеку, чтобы поприветствовать дядю Рейвена. и, может, уговорить его остаться на ужин и остолбенела, заглянув приоткрытые двери. Нет, безусловно, там не происходило ничего предосудительного. Дядя Рейвен что-то негромко говорил, возможно, излагал рекомендации для Лема или давал указания, куда меня не стоит пускать. А Паула смотрела на него. Но как она это делала? Мне стало неловко. Выдав себя торопливым цоканьем каблуков, я сбежала и спряталась в кабинете, пытаясь осмыслить увиденное. Как давно зародились ее чувства? Знал ли сам Маркиз? Наверняка он догадался, не слепой ведь. Что он думал об этом сам? И что делать мне? В моем присутствии паулу безупречно владела собой, и не мудрено, все же я считалась его невестой. И к тому же она была мне многим обязана. Но человек не хозяин своим чувствам. Он в лучшем случае тюремщик, который пытается закрыть в темнице то, что ему неугодно видеть и ощущать. Убедив себя таким образом, я твердо решила хранить увиденное в тайне. И тут же совершила ошибку. Паула сама отыскала меня, коротко пересказала содержание своей беседы с дядей Рейвоном. Его не беспокоили нападение на Мадлен, однако он пообещал уделить время поискам виновных. И в самом конце добавила немного сковано. «К слову, маркис оставил это в библиотеке. Наверное, стоит вернуть ему». И протянула платок с монограммой «РРР». Я должна была поблагодарить и забрать его, но вспомнила сцену в библиотеке, смутилась. И у меня вырвалось совершенно неуместное. «Ах, оставьте себе!» Паула коротко выдохнула от удивления, а затем на скулах ее проступил румянец, почти неразличимый из-за смуглого оттенка кожи. Нам обеим было крайне неловко. Мы смотрели друг на друга и молчали. Не представляю, о чём думала она, а я же лихорадочно пыталась сообразить, как обратить сказанное в шутку, учитывая тёмное прошлое Паулы и мои непростые отношения с Маркизом. Но в голову так ничего и не приходило. «Леди Вержиния, мне...» Подспудно ощутив, что вот-вот могут прозвучать слова, после которых не будет возврата к прежним отношениям, я поспешила перебить ее. «Нет-нет, ничего не говорите. Возможно, моя фраза прозвучала двусмысленно. Ах, и впрямь, наверное. Но я рада тому, что у маркиза Рокпорта появился человек, которому он доверяет, и тому, что этот человек именно вы. Знаете, наша с ним помолвка — формальность чистой воды, своего рода дань уважения моему отцу». На самом деле Маркис очень одинок. Пока я говорила это, Паула совладала с собой и ответила почти спокойно. «Не думаю, что человека его склады ума и образа жизни тяготит одиночество». «Многих не тяготит одиночество, но лишь до тех пор, пока они не обретают нечто ему противоположное», — улыбнулась я. «Как если бы с вами все время была не сильная боль, с самого начала жизни, а затем вдруг исчезла». К счастью, почти сразу же в кабинет постучалась Юджиния и принесла несколько писем, а также отчет от мистера Спенсера. Ремонт замка шел полным ходом, и можно было надеяться, что к середине лета мы его завершим. Срочные дела избавили меня от необходимости продолжать обмен репликами с Паулой, только множащая неловкость. За отчетами, расчетами и ответами незаметно пролетел остаток дня и лишь ближе к ночи я вспомнила, что собиралась переговорить с Лайза. Кажется, сама судьба противилась нашей с Аббани встрече. Однако в тот вечер мне ничего не оставалось, кроме как лечь спать. Платок дяди Рейвена так и пропал куда-то. Возможно, Паула действительно забрала его. Не моя забота, право. В ту ночь впервые за долгое время мне приснился сон. И какой! Торжественная свадьба! Церковь, залитая солнечным светом, из-за витражей разноцветным, как мармелад. Невеста в скромном, но словно бы сияющем платье. Женихом совершенно точно был Маркиз, а вот лицо его суженый я не разглядела, потому что до самого утра пыталась обернуться и посмотреть, кто же стоит рядом и держит руку на моей талии. После пробуждения осталось чувство неловкости и досады. Не стоило потакать низменным чувством и думать о Пауле и ее влюбленности весь вечер. Но хотя сон вряд ли был пророческим, и, скорее причиной его послужила излишняя впечатлительность, я обрадовалась, что больше не проваливаюсь в забытье, как в черный омут, едва касаясь подушки. И вот бы по-настоящему заглянуть в будущее и убедиться, что дядя Рейвен обретет свое счастье. Промелькнула будоражащая мысль, но я отогнала ее, изрядно смутившись. Все-таки мы с ним были помолвлены, и пока что-то не изменится кардинально, его счастье во многом зависит именно от меня. За завтраком, полагаю, я выглядела неважно, и потому дети вели себя тише обычного. Паула тоже практически ничего не говорила, погруженная в раздумье. Клэр отпустил несколько шуток и, так и не дождавшись даже кивка в ответ, состроил кислую физиономию и до самого десерта изображал обиженную принцессу на диете из уксуса и эйвенского тумана. И только Мэдди по-прежнему улыбалась и словно бы источала невидимый свет. Иначе говоря, была счастлива. А счастье, как известно, заразительно.